Глава 48. Агата. «Чем вы думали?» — орал Герхард, деловито расхаживая по гостиной Нейта со сложенными за спиной руками. Жандарм появился на пороге Нейта в 11 утра с хорошими новостями. Сообщил, что ночью забрала с кабинета Мартина все компрометирующие документы. А когда честный начальник появился на пороге отдела с желанием самостоятельно разобраться с гнусной шайкой воров, Его арестовали. Пока незаконно, ведь ни у одного из жандармов, находящихся в отделе, не было таких полномочий. Герхард срочно вызвал совет жандармерии и ждал появления вышестоящего руководства к завтрашнему утру. Он очень надеялся, что ему не влетит за самоуправство в отношении своего начальника. К тому же доказательств вины Мартина Дестри у него было предостаточно. Данк к счастью, к утру подружился с головой. Правда, теперь он решил, что я — сотрудник жандармерии, работающий под прикрытием, и требовал у Герхарда встречи со мной. Но жандарм сразу приступил к делу. Он предложил здоровяку сотрудничество вместо тюрьмы. И Дан, не раздумывая, согласился. За утро он уже успел наслушаться угроз, что сыпались из соседних камер, где сидели его дружки. Дан рассказал жандарму, что кража из музея Анхеля перед Новым годом — не их рук дело. Мол, планах была добыча покрупнее. Сразу всё собирались вынести. Вот тогда и настал наш с Нейтом час испортить хорошее настроение Герхарда. «Вы… вот просто скажите мне, чем вы, мать вашу, думали?» Уже 20 минут жандарм поглядывал на красный подарочный мешок с украденными артефактами и орал на всю гостиную. А мы с Нейтом сидели на диване, как два нашкодивших ребёнка, и смотрели в пол. При дневном свете фиолетовые сердечки на лице моего жениха выглядели ещё комичнее. Нейт постоянно кашлял и прикрывал ладонью рот. Ему было весело. А вот я сидела вся красная от стыда. Старалась не смотреть на Нейта, боясь, что поддамся его настроению и тоже рассмеюсь. Хотя мне на самом деле было совсем не до смеха. «Герхард, да не ори ты так. Я же сказал, что мы тогда и думать-то особо не могли». Пряча в голосе весёлые нотки, протянул Нейт. Моё лицо запылало ещё сильнее. Я до сих пор не отошла от вчерашнего рассказа Нейта о наших приключениях и подвигах. Святая магия! Какой же позор! Лучше бы Нейт никогда не вспоминал о событиях той ночи. Ведь чем больше он вчера говорил, тем больше и в моей голове всплывали образы и картины. Хуже всего, что они, оказывается, и раньше проносились в моей голове. Но я принимала их за сны. Обычные ночные кошмары. Ведь не могла же я в реальности целовать дракона. Оказалось, что могла. В музее Ангеля. В ту ночь я чего то решила, что если поцелую статую дракона, то он и и в наш мир вернётся магия. Нейт сказал, что я перецеловала все статуи драконов, а потом добралась до нагов. Ты проводила осмотр их хвостов и искала у них мужские органы. Хотела понять, как они размножались. Звучал в моей голове насмешливый голос Нейта. Я крепко зажмурилась, чтобы прогнать очередное воспоминание, как я сижу на куче музейного драконьего золота и пытаюсь набить им карманы Нейта. Но он выгружает золотишко назад, твердя, что за эти монеты всё равно ничего не купить, а я, гаденько хихикаю предлагая продать эти же монеты Ангелю. «Как стереть себе память?» Пробурчала под нос, массируя пальцами виски. «Уф, никогда! Никогда я больше не буду петь Пока Герхард продолжал сокрушаться, рассказывая нам о возможных последствиях нашей выходки, Нейт поднялся на ноги и подобрался к каминной полке, схватил оттуда небольшую деревянную шкатулку и отвернулся. «Герхард!» «Заканчивай, отчитывай нас как детей», — отозвался Нейт и резко развернулся к нам. Одного быстрого взгляда на Нейта мне хватило, чтобы прыснуть со смеху. На лице Нейта красовались рыжие накладные усы. «Мы к тебе, можно сказать, с повинной пришли», — артистично объявил Нейт, и, подобно Герхарду, деловито сложил руки за спиной и запетлял по гостиной. «Дело раскрыли, артефакты нашли». «Так что будь добр, подойди к делу со всей серьёзностью». Лицо Герхарда побагровело от злости. Он, не мигая, смотрел на рыжие усы своего друга и пытался придушить того взгляда. «Давай скажем Анхелю, что ты нашёл эти артефакты у бандитов при обыске. Или, к примеру, у самого Мартина Дестри». «Обыск в доме у Мартина пройдёт только завтра утром», — напомнил Герхард. «Я же сказал, что жду совет жандармерии». «Тогда решено! Виноваты бандиты!» найт так лучезарно улыбнулся, что его накладные рыжие усы подскочили почти до носа. Герхард тихо выругался, в два шага оказался рядом с Нейтом и рывком оторвал его постыдный дразнящий атрибут. Спрятал рыжие усы в свой карман, и когда Нейт отпустил шуточку о том, зачем Герхарду вторые усы, жандарм попытался дать Нейту подзатыльник. Но мой жених ловко увернулся, и рассмеялся ещё громче. «Почему вы сами Анхелю ничего не вернёте? Зачем эти махинации? Лучше к нему с повинной отправляйтесь». Нейт прицокнул и отрицательно покачал головой. «Не могу. Старик такую затянувшуюся шутку не оценит. Он и так грозился, что ноги его на семейных праздниках не будет». Во входную дверь громко застучали. Мы мигом замолкли. «Кого там принесло?» Отозвался Нейт и поспешил в сторону прихожей. Ещё два дня назад он дал своей служанке длительные выходные, надеюсь что мы с ним проведём маленький отпуск в полном уединении. Я ревностно покосилась на двери гостиной. Неужели опять Габриэль пожаловала? Может, примчалась просить помощи в спасении папочки? Но я оказалась неправа. «Нейт! Мальчик мой!» Раздался встревоженный голос Анхеля. И мы с Герхардом испуганно переглянулись. Я без раздумий бросилась к мешку с артефактами. А Герхард ухмыльнулся и прислонился к стене. «Старик, какими судьбами?» Громко спросил Нейт. Я уловила в его голосе нотки предупреждения. «Она уезжает!» — лепетал испуганно Анхель. «Уезжает, Нейт!» «Я признаюсь!» «Ты о чём?» Я схватилась за мешок и тихо выругалась. Он был слишком тяжёлым. Я бросила умаляющий взгляд на Герхарда, надеясь на то, что он поможет мне его спрятать. Но жандарм спокойно продолжал стоять у стены, сложив руки на груди. И улыбался. «Сдавайтесь, Агата!» — усмехнулся он. «И не подумаю!» — фыркнула я. И, сдув с лица прядь волос, кое-как потащила мешок в сторону окна чтобы спрятать его за шторой. «Дебора!» До моих ушей донёсся рёв Ангеля. «Дебора уезжает! Она меня покидает! Я признаюсь ей! Признаюсь, что магия на самом деле существует! Предоставлю ей доказательства нашего путешествия! А может, с Вальстафом её познакомлю? Он ведь ещё здесь! Когда Дебора увидит настоящего серебряного дракона, «Она мне поверит, а потом я женюсь на ней!» В доме наступила полная тишина. Секунда. Вторая. Когда я осознала услышанное, мешок выпал из моих рук, и некоторые артефакты со звоном посыпались на пол. «Старик!» — протянул обвиняющий Нейт, а я, бегло взглянув на ошарашенного Герхарда, громко завопила. «Магия существует?» «Агата?» — вскинулся Анхель. Быстрый топот ног, испуганная «Анхель, подожди!» брошенная Нейтом и... Историк показался в дырях гостиной. Завидев Герхарда, он тихо ойкнул и ещё больше растерялся. Но в следующую секунду к нему вернулось былое сумасшествие, и его бездумный взгляд устремился ко мне. «Всё совсем не так, Агата!» «Вернее, и так, но вам Нейт потом расскажет!» «Вы должны мне помочь её задержать!» Анхель болтал безумолку. На его лице застыла маска сильного переживания. «Прошу вас, как женщину, подскажите, что я могу сделать, чтобы удержать Дебо!» И тут взгляд Анхеля упал вниз. На подарочный мешок и валяющиеся рядом артефакты. Я нервно сглотнула. «Анхель так стремительно изменился в лице, что я напрочь забыла о своём любопытстве. Осталась только паника». «Это дело рук Герхарда!» — скрикнула я и бегло глянула на ошарашенного жандарма, застывшего у стены, как музейная статуя. «Это всё он! Это он подбросил нам артефакты! Правда, Нейт?» В гостиной наступила мёртвая тишина. Мой затравленный взгляд устремился к двери где замер удивлённый моей репликой Нейт. «Да, я прекрасно понимаю, что поступаю подло, но при одной мысли о том, что нам придётся рассказать Анхелю про свои пьяные похождения, мне хотелось провалиться сквозь землю от стыда». «Правда», — вдруг отозвался Нейт, и лучезарно мне улыбнулся. «Это ложь!» — возмутился Герхард, чьё лицо побагровело то ли от стыда, то ли от злости. «Я сейчас расскажу вам всю правду, Анхель!» От страха у меня вспотели ладошки, и я медленно попятилась назад, пытаясь убраться подальше от злополучного мешка. «Не стоит, Герхард», — издал смешок Нейт. «Ты же, как всегда, промолчишь о своих подвигах. Я сам всё расскажу». Нейт остановился рядом с ничего не понимающим историком. по дружески хлопнул того по плечу и заговорил. «Герхард нашёл твои артефакты, Анхель». «У бандитов?» — поинтересовался историк. «Нет!» — встрепенулся Герхард, вероятно, решивший всё же вывести нас на чистую воду. «Не у тех бандитов, которых мы взяли ночью», — быстро добавил Нейт, гневно зыркнув на жандарма. «Оказывается, их украли совсем другие бандиты. Какая-то мелкая шайка. И Герхард их вычислил. А этой ночью, рискуя своей жизнью, наш смелый друг совсем один». Проник логово преступников и скрутил их. Ты представляешь? Он не хотел никому рассказывать о своих геройствах, поэтому принёс артефакты нам, чтобы мы отдали их тебе. «О, Герхард, вы настоящий герой!» Оживился Анхель и бросился прямиком к жандарму. Мёртвой хваткой вцепился в его форму и, заглядывая ему в глаза, эмоционально залепетал. «Благодарю! Вы мой спаситель!» «Я знаю, что у жандармов небольшое жалование. Так разрешите мне наградить вас за работу. Сколько вы хотите денег?» Не дожидаясь ответа от жандарма, Анхель быстро полез в свой карман и достал оттуда чековую книжку и ручку. «Три тысячи лир для героя!» — радостно объявил Анхель. «Нет, пять тысяч!» «Не стоит!» — пробормотал смущенный Герхард, растерянно наблюдая за тем, как историк выводит ручкой цифры. «Ещё как стоит!» Мы с Нейтом встретились взглядами. Он обворожительно улыбнулся, и лукаво мне подмигнул. Мол, всё в порядке. В этот момент я поняла, что с таким мужем, как Нейт, мне действительно не стоит переживать. Ведь он только что купил молчание Герхарда. Притом не своими деньгами, а Ангеля. Всё-таки пять тысяч лир — это годовое жалование жандарма. «Прошу, возьмите, Герхард!» Анхель протянул чек своему герою. Герхард бросил стыдливый взгляд сперва на меня, потом на Нейта. И в конце концов молча уставился на внезапную премию. Вероятно, не знал, что делать. Сумма была очень соблазнительной. Но приняв её, он станет на одну ступень со мной и Нейтом, перейдя в разряд обманщиков. «Берите, берите, Герхард!» — поторопил его с принятием решения Ангель. «Вы заслужили». Я закусила губу от волнения, когда жандарм всё же потянулся за чеком. «Ещё секунда, и моя постыдная тайна навсегда будет похоронена». «Уберите!» — вдруг отчеканил Герхард, возвращая себе былую серьёзность и надменность. «Я не приму ваши деньги». «Но почему?» Мы с Нейтом снова переглянулись. Уверенности в глазах моего жениха значительно поубавилась. До полного краха его плана и грандиозной взбучки оставалось всего секунда. «Потому что ваши артефакты украли Нейт и Агата», — объявил довольно Герхард и широко улыбнулся. «Они пришли ко мне с повинной». «Вот же ты, продажный рыжий таракан», — выругался расстроенный Нейт. «Не называй меня больше другом». «Я был бы продажным, если бы взял деньги», — парировал Герхард. «Стал бы на одну ступень с Мартином Дестре, выгораживая настоящих преступников». «И давно ты такой честный?» «Всегда». «Ну да, ну да», — саркастично протянул Нейт, адресуя жандарму язвительную улыбочку. Анхель молча и растерянно наблюдал за этой небольшой перепалкой. Со страхом я следила за тем, как глаза историка медленно наливаются кровью, Лицо багровеет от злости, а брови всё сильнее съезжаются к переносице. Всё, нам хана. «Нейт! Паршивец!» — взревел Анхель, мигом обрывая словесную перепалку. Как суровый родитель, он двинулся прямиком на Нейта, по пути вытаскивая из своих брюк широкий кожаный ремень. «Только не говори мне, что собрался угрожать мне своими трусами, старик!» Нейт выставил вперёд руки медленно отступая назад реплика нейта вызвала в анхле такой гневный вскрик что у меня заложило уши я сыт по горло твоими шуточками ну я тебя сейчас нейт рассмеялся и ловко перепрыгнул через диван спасаясь от отцовского ремня старик угомонись следующие несколько минут мы с герхардом наблюдали за тем как нейт мечется по гостиной и перепрыгивает через мебель удирая от ангеля гоняющегося за ним с ремнём в руке. «Я тебя воспитаю, паршивец!» — голосил Анхель. «На всю жизнь запомни, что со мной шутки плохи!» «Да успокойся, старик! Это вышло случайно! Мы приносим извинения!» «Я приму их только после того, как надеру ремнём твой зад!» Когда Нейт оказался загнанным в угол, я прикрыла ладошкой рот, понимая, что Анхель всерьёз решил воспитать сорванца. Как только историк скинул руку, чтобы начать воспитательный процесс, я закричала. «Дебора!» Рука с ремнём замерла в воздухе. Запыханный анхель посмотрел на двери. Не узрев там свою нимфу, историк уставился на меня. «Вы бы не познакомились с Деборой, если бы не мы!» Протараторила я, пряча улыбку. «И ваш музей ограбили бы по-настоящему!» «Ведь благодаря нашей с Нейтом выходке...» мы узнали о том, что готовится настоящее ограбление. Потому что мы не помнили о том, что сделали Анхель, и сперва начинали расследование, чтобы найти самих себя, а в итоге вышли на банду преступников. Угроза до сих пор продолжала нависать над Нейтом, что сел на пол в углу гостиной, тяжело дыша и заливаясь смехом. Поэтому, если бы не шутка Нейта, я ткнула пальцем в сторону подарочного мешка. У вас остались бы только эти артефакты, которые рано или поздно мы бы вам вернули. Не было бы ни Деборы, ни музея. Я смотрела Анхелю в глаза, надеясь, что он меня услышит, и я спасу своего любимого тринадцатиоднолетнего мальчишку от сбучки. Когда историк откинул ремень, я вздохнула с облегчением, а Нейт издал издевательский победный возглас. Анхель повернулся к нему и обиженно поинтересовался. «Ты почему мне паршивец?» «Сразу всё не объяснил». «А ты, конечно же, дал мне возможность высказаться», — саркастично подметил Нейт. «Я и слова сказать не успел. Ты накинулся, как цепной пёс». «А мог бы и сразу сказать!» «Да ты же мне слова сказать не дал! Голосил и угрожал, не переставая!» Понимая, что начинается новая ссора, я покачала головой и усмехнулась. «Нет, но ну они невыносимы». «Анхель!» «У вас там Дебора уезжает», — напомнила я. И о всех ссорах мигом было позабыто. Историк подтянул брюки, секунду вернул на место ремень и, схватив меня за руку, потащил к двери. «Вы её с этом задержите, а я поеду за настоящим драконом!» «Но как?» — всполошился Нейт, что догнал нас у входной двери. Историк стремительно развернулся и ткнул пальцем в грудь Нейта. «Не знаю!» Придумайте чего-нибудь. Вы это умеете. Притом оба.